Глава 4. Хроманожка. Шатов не заупрямился и по записке моей явился в полдень к Лизовите Николаевне. Мы вошли почти вместе. Я тоже явился сделать мой первый визит. Они все, то есть Лиза, мама и Мавреки Николаевич, сидели в большой зале и спорили. Мама требовала, чтобы Лиза сыграла ей какой-то вальс на фортепиано, и когда та начала требуемый вальс, то стала уверять, что вальс не тот. Маврикий Николаевич по простоте своей заступился за Лизу и стал уверять, что вальс тот самый. Старуха со злости расплакалась. Она была больна и с трудом даже ходила. У ней распухли ноги, и вот уже несколько дней только и делала, что капризничала и ко всем придиралась, несмотря на то, что Лизу всегда побаивалась. Приходу нашему обрадовались. Лиза покраснела от удовольствия и, проговорив мне «мерси», конечно, за Шатова, пошла к нему, любопытно его рассматривая. Шатов неуклюже остановился в дверях. Поблагодарив его за приход, Она подвела его к маме. «Это господин Шатов, про которого я вам говорила, а это вот господин Г.В., большой друг мне и Степану Трофимовичу. Маврикий Николаевич вчера тоже познакомился». «А который профессор?» «А профессора вовсе и нет, мама». «Нет, есть. Ты сама говорила, что будет профессор. Верно, вот этот». Она брезгливо указала на Шатова. Вовсе никогда я вам не говорила, что будет профессор. Господин ГВ служит, а господин Шатов бывший студент. Студент, профессор, всё одно из университета. Тебе только бы спорить. А швейцарский был в усах и с бородкой. Это мама сына Степана Трофимовича всё профессором называет, сказала Лиза и увела Шатова на другой конец залы, на диван. Когда у ней ноги распухнут, она всегда такая, вы понимаете, больная. шепнула Анашатову, продолжая рассматривать его все с тем же чрезвычайным любопытством и особенно его вихор на голове. «Вы военный?» — обратилась ко мне старуха, с которую меня так безжалостно бросила Лиза. «Нет, я служу... Господин Г.В. — Большой друг Степана Трофимовича!» — отозвалась тотчас же Лиза. «Служите у Степана Трофимовича? Да ведь и он профессор!» Ах, мама, вам верные ночи снятся профессора, с досадой крикнула Лиза. Слишком довольна и на его. А ты вечно, чтобы матери противоречить. Вы здесь, когда Николай Всеволодович приезжал, были 4 года назад. Я отвечал, что был. А англичанин тут был какой-нибудь вместе с ним? Нет, не был, Лиза засмеялась. А, видишь, Что и не было совсем англичанина, стало быть в раке, и Варвара Петровна, и Степан Трофимович оба в рот. Да и все в рот. Это тётя и вчера Степан Трофимович нашли будто бы сходство у Николая Всеволодовича с принцем Гари у Шекспира в Генерхе IV, и мама на это говорит, что не было англичанина, объяснила нам Лиза. Коли Гари не было, так и англичанина не было. Один Николай Всеволодович королесил «Уверяю вас, что эта мама нарочно нашла нужным объяснить шатву Лиза. Она очень хорошо про Шекспира знает. Я ей сама первый акт от Элла читала, но она теперь очень страдает. Мама, слышите? Двенадцать часов бьет. Вам лекарства принимать пора». «Доктор приехал, появилась в дверях горничная». Старуха привстала и начала звать собачку. «Зимирка, Зимирка, пойдем хоть ты со мной». Скверная, старая, маленькая собачонка Земирка не слушалась и залезла под диван, где сидела Лиза. Не хочешь? Так и я тебя не хочу. Прощайте, батюшка, не знаю вашего имени-отчества, обратилась она ко мне. Антон Лаврентьевич. Но всё равно. Ну у меня в одно ухо вошло, а в другое вышло. Не провожайте меня, Маврикий Николаевич, я только Земирку звала. Слава богу, ещё и сама хожу. А завтра гулять поеду. Она сердито вышла из зала. Антон Лаврентьевич, вы тем временем поговорите с Маврикием Николаевичем. Уверяю вас, что вы оба выиграете, если поближе познакомитесь, сказала Лиза и дружески усмехнулась Маврикию Николаевичу, который так весь и просиял от её взгляда. Я нечего делать, остался говорить с Маврикием Николаевичем. Дело у Елизаветы Николаевны Дошатова, к удивлению моему, оказалось в самом деле только литературным. Не знаю почему, но мне всё думалось, что она звала его за чем-то другим. Мы, то есть я с Маврикием Николаевичем, видя, что от нас не таятся и говорят очень громко, стали прислушиваться, потом и нас пригласили в совет. Всё состояло в том, что Елизавета Николаевна давно уже задумала издание одной полезной, по её мнению, книги. Серьёзность, с которой она принялась объяснять Шатову свой план, даже меня изумила. "Должно быть, из новых подумала я, не даром в Швейцарии побывала. Шатов слушал её со вниманием, уткнув глаза в землю и без малейшего удивления тому, что светская рассеянная барышня берётся за такие, казалось бы, неподходящие ей дела. Литературное предприятие было такого рода. Издаётся в России множество столичных и провинциальных газет и других журналов, и в них ежедневно сообщается о множестве происшествий. год отходит, газеты повсеместно складываются в шкафы или сорятся, рвутся, идут на обёртки и колпаки. Многие опубликованные факты производят впечатление и остаются в памяти публики, но потом с годами забываются. Многие желали бы потом справиться, но Какой же труд разыскивать в этом море листов, часто не зная ни дня, ни места, ни даже года случившегося происшествия. А между тем, если бы свокупить все эти факты за целый год в одну книгу, по известному плану и по известной мысли, с оглавлениями, указаниями, с разрядом по месяцам и числам, то такая совокупность в одно целое могла бы обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год, несмотря даже на то, что фактов публикуется чрезвычайно малая доля в сравнении со всем случившимся. Вместо множества листов выйдет несколько толстых книг, вот и всё, заметил Шатов. Но Елизавета Николаевна горячо отстаивала свой замысел, несмотря на трудность и неумелость высказаться. Книга должна быть одна, даже не очень толстая, уверяла она. Но положим хоть и толстая, но ясная, потому что главное в плане и в характере представления фактов. Конечно, не всё собирать и перепечатывать. Указы, действия правительства, местные распоряжения, законы всё это хоть и слишком важные факты, но В предполагаемом издании этого рода факты можно совсем выпустить, можно многое выпустить и ограничиться лишь выбором происшествий, более или менее выражающих нравственную личную жизнь народа, личность русского народа в данный момент. Конечно, всё может войти: курьёзы, пожары, пожертвования, всякие добрые и дурные дела, всякие слова и речи. пожалуй, даже известие о разливах рек, пожалуй, даже и некоторые указы правительства, но из-за всего выбирать только то, что рисует эпоху. Все войдет с известным взглядом, с указанием, с намерением, с мыслью, освещающую все целое, всю совокупность. И, наконец, книга должна быть любопытна даже для легкого чтения, не говоря уже о том, что необходимо для справок. Это была бы, так сказать, картина духовной, нравственной, внутренней русской жизни за целый год. Нужно, чтобы все покупали, нужно, чтобы книга обратилась в настольную, утверждала Лиза. Я понимаю, что всё дело в плане, а потому к вам и обращаюсь, заключила она. Она очень разгоречилась и, несмотря на то, что объяснялось темно и неполно, Шатов стал понимать. Значит, выйдет нечто с направлением. Подбор фактов под известное направление пропромотал он всё ещё не поднимая головы. Отнюдь нет. Не надо подбирать под направление и никакого направления не надо. Одно без пристрастия вот направление. Да, направление и не беда, зашевелился Шатов. Да и нельзя его избежать, чуть лишь обнаружится хоть какой-нибудь подбор, в подборе фактов и будет указание, как их понимать. Ваша идея не дурна. Так возможно стало быть Такая книга, обрадовалась Лиза. Надо посмотреть и сообразить. Дело это огромное, сразу ничего не выдумаешь, опыт нужен. Да и когда издадим книгу, вряд ли ещё научимся, как её издавать. Разве после многих опытов? Но мысль наклёвывается, мысль полезная. Он поднял наконец глаза, и они даже засияли от удовольствия, так он был заинтересован. Это вы сами выдумали, ласково и как бы стыдливо спросил он у Лизы. Да ведь выдумать не беда, план беда, улыбнулась Лиза. Я мало понимаю и не очень умна, и преследую только то, что мне самой ясно. Преследуете? Вероятно, не то слово, быстро осведомилась Лиза. Можно и это слово. Я ничего. Мне показалось ещё за границей, что можно и мне быть чем-нибудь полезною. Деньги у меня свои и даром лежат. Почему же и мне не поработать для общего дела? К тому же, мысль как-то сама собой вдруг пришла. Я нисколько её не выдумывала и очень ей обрадовалась. Но сейчас увидала, что нельзя без сотрудника, потому что ничего сама не умею. Сотрудник, разумеется, станет и соиздателем книги. Мы пополам. Ваш план и работа, моя первоначальная мысль и средства к изданию. Ведь окупится книга, Если откопаем верный план, то книга пойдет. Предупреждаю вас, что я не для барышей, но очень желаю расходу книги и буду горда барышами. Ну, а я тут при чем? Да ведь я же вас и зову в сотрудники. Пополам. Вы план выдумываете. Почем же вы знаете, что я в состоянии план выдумать? Мне о вас говорили и здесь я слышала. Я знаю, что вы очень умны и... Занимайтесь делом и думайте много, мне о вас Пётр Степанович Верховенский в Швейцарии говорил, торопливо прибавила она. Он очень умный человек, не правда ли? Шатов мгновенным едва скользнувшим взглядом посмотрел на неё, но тотчас же опустил глаза. Мне и Николай Всеволодович о вас тоже много говорил. Шатов вдруг покраснел. Впрочем, вот газеты, торопливо схватила Лиза со стула приготовленную и перевязанную пачку газет. Я здесь попробовала на выбор отметить факты, подбор сделать и номера поставила. Вы увидите. Чатов взял свёрток. Возьмите домой, посмотрите. Вы ведь где живёте? В Богаявленской улице, в доме Филиппова. Я знаю. Там тоже говорят, кажется, какой-то капитан живёт подле вас, господин Лебяткин всё по-прежнему торопилась Лиза. Шатов с пачкой в руке на отлёте, как взял, так и просидел целую минуту без ответа, смотря в землю. На эти дела вы бы выбрали другого, а я вам вовсе не годен буду, проговорил он наконец, как-то ужасно странно понизив голос почти шёпотом. Лиза вспыхнула. Про какие дела вы говорите? Мавреки Николаевич, крикнула она. Пожалуйте сюда давишнее письмо. Я тоже за Маврекием Николаевичем подошёл к столу. Посмотрите это, обратилась она вдруг ко мне в большом волнении, развёртывая письмо. Видали вы когда-нибудь похожие? Пожалуйста, прочтите вслух, мне надо, чтоб и господин Шатов слышал. Снимал им изумлением, прочёл я вслух следующее послание. Совершенству девицы Тушиной Милостивая государыня Елизавета Николаевна О, как мила она, Елизавета Тушина Когда с родственником на дамском седле летает А локон ее с ветрами играет Или когда с матерью в церкви падает ниц И зрится румянец благоговейных лиц когда брачных и законных наслаждений желаю и вслед ей вместе с матерью слизу посылаю составил неучёный за спором милостивое государеня всех более жалею себя что в всевостопле не лишился руки для славы не быв там вовсе а служил всю компанию по сдаче подлого провианта считая низостью Вы богиня в древности, а я ничто и догадался о беспредельности. Смотрите, как на стихи, но не более, ибо стихи всё-таки вздор и оправдывают то, что в прозе считается дерзостью. Может ли солнце рассердиться на инфузорию? Если та соченит ему и скапли воды, где их множество, если в микроскоп Даже самый клуб человеколюбия к крупным скотам в Петербурге, при высшем обществе, сострадая по праву собаки и лошади, презирают краткую инфузорию, не упоминая о ней вовсе, потому что не доросла. Не дорос и я. Мысль о браке показалась бы уморительной, но скоро буду иметь бывшие двести душ через человека-ненавистника, которого презираете. могу многое сообщить и вызываюсь по документам даже в Сибирь. Не презирайте предложения. Письмо от инфузории "Разуметь в стихах". Капитан Лебяткин, покорнейший друг и имеет досуг. Это писал человек в пьяном виде, и негодяй вскричал я в негодовании: "Я его знаю. Это письмо я получил вчера". покраснев и торопясь стала объяснять нам Лиза: "Я тотчас же и сама поняла, что от какого-нибудь глупца, и до сих пор ещё не показала маман, чтобы не расстроить её ещё более. Но если он будет опять продолжать, то я не знаю, как сделать. Маврикий Николаевич хочет сходить запретить ему, так как я на вас смотрела, как на сотрудника, обратилась она к Шатову. И так как вы там живете, то я и хотел вас расспросить, чтобы судить, чего еще от него ожидать можно. Пьяный человек и негодяй, пробормотал как бы нехотя шатов. Что ж, он все такой глупый. И нет, он не глупый совсем, когда не пьяный. Я знал одного генерала, который писал точь-в-точь -точь такие стихи, заметил я, смеясь. Даже по этому письму видно, что себе на уме неожиданно вернул молчаливый Мавреки Николаевич. Он, говорят, с какой-то сестрой? спросила Лиза. Да, с сестрой. Он, говорят, её тиранит, правда это? Шатов опять поглядел на Лизу, насупился и проворчав: "Какое мне дело?" подвинулся к дверям. "По-постойте!" тревожно восклицала Лиза. "Куда же вы? Нам Так много ещё остаётся переговорить. О чём же говорить? Я завтра дам знать. Да, о самом главном, о типографии. Поверьте же, что я не в шутку, а серьёзно хочу дело делать, уверяла Лиза всё в возрастающей тревоге. Если решим издавать, то где же печатать? Ведь это самый важный вопрос, потому что в Москву мы для этого не поедем, а здесь ни типографии невозможно для такого издания. Я давно решилась завести свою типографию, на ваше хоть имя. И мама, я знаю, позволит, если только на ваше имя». «Почему же вы знаете, что я могу быть типографчиком?» Угрюма спросил Шатов. «Да мне еще Петр Степанович в Швейцарии именно на вас указывал, что вы можете вести типографию и знакомы с делом. Даже записку хотел от себя к вам дать, да я забыла». Шатов, как припоминаю, теперь изменился в лице. Он постоял ещё несколько секунд и вдруг вышел из комнаты. Лиза рассердилась. Он всегда так выходит, повернулась она ко мне. Я пожал бы плечами, но Шатов вдруг воротился, прямо подошёл к столу и положил взятый им свёрток газет. Я не буду сотрудником, не имею времени. Почему же? Почему же? вы, кажется, рассердились огорчённым и умоляющим голосом спрашивала Лиза. Звук её голоса как будто поразил его. Несколько мгновений он пристально в неё всматривался, точно желая проникнуть в самую её душу. Всё равно, пробормотал он тихо. Я не хочу. И ушёл совсем. Лиза была совершенно поражена, даже как-то совсем и не в меру, так показалось мне. Удивительно странный человек, громко заметил Мавреки Николаевич. Конечно, странный, но во всём этом было чрезвычайно много неясного. Тут что-то подразумевалось. Я решительно не верил этому изданию, потом это глупое письмо, но в котором слишком ясно предлагался какой-то донос по документам. и о чем все они промолчали, а говорили совсем о другом. Наконец, это типография и внезапный уход Шатова именно потому, что заговорили о типографии. Все это навело меня на мысль, что тут еще прежде меня что-то произошло, и о чем я не знаю, что, стало быть, я лишний, и что все это не мое дело. Да и пора было уходить, довольно было для первого визита. Я подошёл откланиться Елизавете Николаевне. Она, кажется, и забыла, что я в комнате и стояла всё на том же месте у стола, очень задумавшись, склонив голову и неподвижно смотря в одну выбранную на ковре точку. "Ах и вы. До свидания", пролепетала она привычно ласковым тоном. "Передайте мой поклон Степану Трофимовичу и уговорите его прийти ко мне поскорей". Маврикий Николаевич, Антон Лаврентьевич уходит. Извините, мама не может выйти к вам, проститься. Я вышел и даже сошёл уже с лестницы, как вдруг лакей догнал меня на крыльце. Барыня очень просила воротиться. Барыня или Елизавета Николаевна, а нес. Я нашёл Лизу уже не в той большой зале, где мы сидели, а в ближайшей приёмной комнате. В ту залу, в которой остался теперь Маврикий Николаевич один, дверь была притворена наглухо. Лиза улыбнулась мне, но была бледна. Она стояла посреди комнаты в видимой нерешимости, в видимой борьбе, но вдруг взяла меня за руку и молча быстро подвела к окну. "Я немедленно хочу её видеть", прошептала она. устремив на меня горячий, сильный, нетерпеливый взгляд, не допускающий и тени противоречия, я должна её видеть собственными глазами и прошу вашей помощи. Она была в совершенном исступлении и в отчаянии. Кого вы желаете видеть? Елизавета Николаевна осебемился я в испуге. Эту Лебяткину, эту хромую Правда, что она хромая? Я был поражён. Я никогда не видал её, но я слышал, что она хромая. Вчера ещё слышал, лепетал я старопливую готовностью её и тоже шёпотом. Я должна её видеть непременно. Могли бы вы это устроить сегодня же? Мне стало ужасно её жалко. то невозможно, и к тому же я совершенно не понимал бы, как это сделать. Начал было я уговаривать: я пойду к Шатову, если вы не устроите их завтраму, то я сам к ней пойду, одна, потому что Маврикий Николаевич отказался. Я надеюсь только на вас, и больше у меня нет никого. Я глупо говорил Шатовым: я уверена, что вы совершенно честный и, может быть, преданный мне человек. «Только устройте!» У меня явилось страстное желание помочь ей во всем. «Вот что я сделаю», — подумал я капельку. «Я пойду сам, и сегодня, наверное, наверное, ее увижу. Я так сделаю, что увижу, даю вам честное слово. Но только позвольте мне ввериться Шатову. Скажите ему, что у меня трудно». Такое желание, и что я больше ждать не могу. Но что я его сейчас не обманывала. Он, может быть, ушёл, потому что он очень честный, и ему не понравилось, что я как будто обманывала. Я не обманывала. Я в самом деле хочу издавать и основать типографию. Он честный, честный, подтверждал я с жаром. Впрочем, если к завтраму «Не устроится, то я сама пойду, что бы ни вышло, и хотя бы все узнали». «Я раньше как к трем часам не могу у вас завтра быть», — заметил я, несколько опомнившись. «Стало быть, в три часа. Стало быть, правду я предположила вчера у Степана Трофимовича, что вы несколько преданный мне человек», — улыбнулась она, торопливо пожимая мне на прощание руку и спеша к оставленному Маврикию Николаевичу. Я вышел, подавленный моим обещанием и не понимал, что такое произошло. Я видел женщину в настоящем отчаянии, не побоявшуюся скомпрометировать себя доверенностью почти к незнакомому ей человеку. Её женственная улыбка в такую трудную для неё минуту и намёк, что она уже заметила вчера мои чувства, точно резанули меня по сердцу. Но мне было жалко, жалко, вот и всё. Секреты её стали для меня вдруг чем-то священным, и если бы даже мне стали открывать их теперь, то я бы, кажется, заткнул уши и не захотел слушать ничего дальше. Я только нечто предчувствовал. И, однако ж, я совершенно не понимал, каким образом я что-нибудь тут устрою. Мало того, я всё-таки и теперь не знал, что именно надо устроить свидание. Но какое свидание? Да и как их свести? Вся надежда была на Шатова, хотя я и мог знать заранее, что он ни в чём не поможет. Но я всё-таки бросился к нему. Только вечером, уже в 8:00 я застал его дома. К удивлению моему, у него сидели гости: Алексей Нилыч и ещё один полузнакомый мне господин, некто Шигалев, родной брат жены Вергинского. Этот Шигалев должно быть уже месяца 2 как гостил у нас в городе, не знаю, откуда он приехал. Я слышал про него только что, он напечатал в одном прогрессивном петербургском журнале какую-то статью. Виргинский познакомил меня с ним случайно на улице. В жизнь мою я не видал в лице человека такой мрачности, нахмуренности и пасмурности. Он смотрел так, как будто ждал разрушения мира. И не то чтобы когда-нибудь по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно так это к послезавтра утром ровно в двадцать пять минут одиннадцатого часа. Мы, впрочем, тогда почти ни слова и не сказали, а только пожали друг другу руки с видом двух заговорщиков. Всего более поразили меня его уши, неестественной величины, длинные, широкие и толстые, как-то особенно врозь торчавшие. Движения его были неуклюжи и медленны, Если ли Путин и мечтал когда-нибудь, что фаланстера могла бы осуществиться в нашей губернии, то этот, наверное, знал день и час, когда это сбудется. Он произвел на меня впечатление зловещее. Встретив же его у Шатова теперь, я подивился, тем более, что Шатов и вообще был до гостей не охотник. Еще с лестницы слышно было, что они разговаривают очень громко, Все трое разом и, кажется, спорят. Но только что я появился, все замолчали. Они спорили стоя, а теперь вдруг все сели. Так что и я должен был сесть. Глупое молчание не нарушалось минуты три полных. Шиголев, хотя и узнал меня, но сделал вид, что не знает, и, наверное, не по вражде, а так. С Алексеем Нилычем мы слегка раскланились, но молча и почему-то не пожали друг другу руки». Шыгалев начал наконец смотреть на меня строго и нахмуренно, с самой наивной уверенностью, что я вдруг встану и уйду. Наконец Шатов привстал со стула, и все тоже вдруг вскочили. Они вышли, не прощаясь, только Шыгалев уже в дверях сказал провожавшему Шатову: "Помните, что вы обязаны отчётом". "Наплевать на ваши отчёты, и никому чёрту я не обязан", проводил его Шатов. И запер дверь на крюк. "Куляки", сказал он, поглядев на меня и как-то криво усмехнувшись. Лицо у него было сердитое, и странно мне было, что он сам заговорил. Обыкновенно случалось прежде всегда, когда я заходил к нему, впрочем, очень редко, что он нахмуренно садился в угол, сердито отвечал и только после долгого времени совершенно оживлялся и начинал говорить с удовольствием. Зато прощаясь опять всякий раз, непременно нахмуривался и выпускал вас, точно выживал от себя своего личного неприятеля. Я у этого Алексея Ниловича вчера чай пил, заметил я. Он, кажется, помешан на атеизме. Русский атеизм никогда дальше Коламбура не заходил, проворчал Шатов, вставляя новую свечу вместо прежнего огарка. Нет, этот мне показалось не каламбурчик. Он и просто говорить, кажется, не умеет, не то что каламбурить. Люди из бумажки, от лакейства мыслей всё это, спокойно заметил Шатов, присев в углу на стуле и упёршись обеими ладонями в колени. Ненависть тоже тут есть, произнёс он, помолчав с минуту. Они первые были бы страшно несчаст live, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад. и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться. Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся. И никаких невидимых миру слез из-под видимого смеха тут нету. Никогда еще не было сказано на Руси более фальшивого слова, как про эти незримые слезы вскричал он почти с яростью. Ну уж, это вы бог знает что, засмеялся я. А вы, умеренный либерал, усмехнулся и шатов. Знаете, подхватил он вдруг. Я может и сморозил про локейство мысли. Вы верно мне тотче же скажете, это ты родился от Локкея, а я не локей. Вовсе я не хотел сказать, что вы Да вы не извиняйтесь. Я вас не боюсь. Тогда я только от Локкея родился, а теперь и сам стал локеем. таким же, как и вы. Наш русский либерал прежде всего локей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить. Какие сапоги? Что за аллегории? Какая тут аллегория? Вы, я вижу, смеётесь. Степан Трофимович правду сказал, что я под камнем лежу, раздавлен, да не задавлен, и только корчусь. Это он хорошо сравнил. Степан Трофимович уверяет, что вы помешались на немцах, смеялся я. Мы с немцев все же что-нибудь достощили себе в карман. Двух гривен и взяли, а сто рублей своих отдали. С минуту мы помолчали. А это он в Америке себе належал. Кто? Что належал? Я про Кириллова. Мы с ним там четыре месяца в избе на полу пролежали. «Да разве вы ездили в Америку?» — удивился я. «Вы никогда не говорили. Чего рассказывать?» Третьего года мы отправились втроём на иммигрантском пароходе в американские штаты, на последние деньжишки, чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего и таким образом личным опытом проверить на себе состояние человека в самом тяжёлом его общественном положении. Вот с какой целью мы отправились. Господи, засмеялся я. Да вы бы лучше для этого куда-нибудь в губернию нашу отправились в страдную пору. чтобы испытать личным опытом, а то понесло в Америку. Мы там нанялись в работники к одному эксплуататору. Всех нас, русских, собралось у него человек шесть, студенты. Даже помещики из своих поместьй, даже офицеры были. И все с той же величественной целью. Ну и работали, мокли, мучились, уставали. Наконец я и Кириллов ушли. Заболели, не выдержали». «Эксплуататор-хозяин нас при расчете обсчитал. Вместо тридцати долларов по условию заплатил мне восемь, а ему пятнадцать. Тоже и бивали нас там не раз. Ну, тут-то без работы мы и пролежали с Кирилловым в городишке на полу четыре месяца рядом. Он об одном думал, а я о другом. Неужто хозяин вас бил? Это в Америке-то? Ну, как должно быть, вы ругали его? Ничуть». Мы, напротив, тотчас решили с Кирилловым, что мы русские, перед американцами маленькие ребятишки, и нужно родиться в Америке, или, по крайней мере, сжиться долгими годами с американцами, чтобы стать с ними в уровень. Да что, когда с нас за копеечную вещь спрашивали по доллару, то мы платили не только с удовольствием, но даже с увлечением. Мы все хвалили. Спиритизм, закон Линча, револьверы, бродяг. Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щётку и стал причёсываться. Мы только переглянулись с Кирилловым и решили, что это хорошо и что это нам очень нравится. Странно, что это у нас не только заходит в голову, но и исполняется, заметил я. Люди из бумажки, повторил Шатов. Но, однако ж, переплыть океан на эмигрантском пароходе в неизвестную землю, хотя бы и с целью узнать личным опытом и так далее, в этом, ей-богу, есть как будто какая-то великодушная твердость. Да как же вы оттуда выбрались? Я к одному человеку в Европу написал, и он мне прислал сто рублей». Шатов, разговаривая, все время по обычаю своему упорно смотрел в землю, даже когда и горячился. Тут же вдруг поднял голову. «А хотите знать имя человека?» Кто же таков? Николай Ставрогин. Он вдруг встал, повернулся к своему липовому письменному столу и начал на нём что-то шарить. У нас ходил неясный, но достоверный слух, что жена его некоторое время находилась в связи с Николаем Ставрогиным в Париже, и именно года 2 тому назад, значит, когда Шатов был в Америке. Правда, уже давно после того, как оставила его в Женеве. Если так, то зачем же его дёрнуло теперь с именем вызваться и размазывать, подумалось мне. Я ещё ему до сих пор не отдал, обратился он ко мне вдруг опять и, поглядев на меня пристально, уселся на прежнее место в углу, и отрывисто спросил совсем уже другим голосом: "Вы, конечно, зачем-то пришли? Что вам надо?" Я тут же же рассказал всё в точном историческом порядке и прибавил, что хоть я теперь и успел одуматься после давешней горячки, но ещё более спутался. Понял, что тут что-то очень важное для Елизаветы Николаевны. Крепко желал бы помочь, но вся беда в том, что не только не знаю, как сдержать данное ей обещание, но даже не понимаю теперь, что именно ей обещал. Затем внушительно подтвердил ему ещё раз, что она не хотела и не думала его обманывать, что тут вышло какое-то недоразумение и что она очень огорчена его необыкновенным давешним уходом. Он очень внимательно выслушал. Может быть, я по моему обыкновению действительно давечь глупость сделал. Ну, если она сама не поняла, от чего я так ушёл, так ей же лучше. Он встал, Подошёл к двери, приотворил её и стал слушать на лестницу. Вы желаете эту особу сами увидеть? Этого-то и надо, да как это сделать? Вскочил я, обрадовавшись. А просто пойдёмте, пока одна сидит. Он придёт, так и забьёт её, Коля узнает, что мы приходили. Я часто хожу потихоньку. Я его давиче прибил, когда он опять её бить начал. Что вы это именно? За волосы от неё отволок. Он было хотел меня за это отколотить, да я испугал его, тем и кончилось. Боюсь, пьяный воротится, припомнит, крепко её за то и сколотит. Мы тотчас же сошли вниз. Дверь к Лебяткиным была только притворена, а не заперта. И мы вошли свободно. Всё помещение их состояло из двух гаденьких небольших комнаток с закоптелыми стенами, на которых буквально висели клочьями грязные обои. Тут когда-то несколько лет содержалась харчевня, пока хозяин Филиппов не перенёс её в новый дом. Остальные, бывшие под харчевни комнаты, были теперь заперты, а эти две достались Лебяткину. Мебель состояла из простых лавок и тесовых столов, кроме одного лишь старого кресла без ручки. Во второй комнате в углу стояла кровать под ситцевым одеялом, принадлежавшая мадмуазель Лебяткиной. Сам же капитан, ложась на ночь, валился каждый раз на пол, ни редко в чём был. Везде было накрошено, насорено, намочено. Большая толстая вся мокрая тряпка лежала в первой комнате посреди пола, и тут же в той же луже старый и стоптанный башмак. Видно было, что тут никто ничем не занимается, печи не топится, кушенье не готовится, самовара даже у них не было, как подробнее рассказал Шатов. Капитан приехал с сестрой совершенно нищим, и, как говорил Алипутин, действительно сначала ходил по иным домам побираться. Но получив неожиданно деньги, тотчас же запил и совсем ошалел от вина, так что ему было уже не до хозяйства. Мадмозель Лебяткина, которую я так желал видеть, смиренно и неслышно сидела во второй комнате в углу за тесовым кухонным столом на лавке. Она нас не окликнула, когда мы отворяли дверь, не двинулась даже с места. Шатов говорил, что у них и дверь не запирается, а однажды так Настя ж в сене всю ночь и простояла. При свете тусклой тоненькой свечки в железном подсвечнике я разглядел женщину лет, может быть, тридцати, болезненно худощавую, одетую в темное старенькое ситцевое платье, с ничем не прикрытую длинною шеей и с жиденькими тёмными волосами, свёрнутыми на затылке в узел толщиной в кулачок двухлетнего ребёнка. Она посмотрела на нас довольно весело. Кроме подсвечника перед ней на столе находилось маленькое деревенское зеркальце, старая колода карт, истрёпанная книжка какого-то песенника и немецкая белая булочка. от которой было уже раз или два откушено. Заметно было, что мадемуазель Лебяткина белится и румянится, и губы чем-то мажет. Сурмит тоже брови, и без того длинные, тонкие и темные. На узком и высоком лбу ее, несмотря на обелила, довольно резко обозначались три длинные морщинки. Я уже знал, что она хромая, Но в этот раз при нас она не вставала и не ходила. Когда-нибудь в первой молодости это исхудавшее лицо могло быть и не дурным, но тихие ласковые серые глаза её были и теперь ещё замечательны. Что-то мечтательное и искреннее светилось в её тихом, почти радостном взгляде. Эта тихая, спокойная радость, выражавшаяся и в улыбке её, удивило меня после всего, что я слышал о казацкой нагайке и о всех бесчинствах братца. Странно, что вместо тяжелого и даже боязливого отвращения, ощущаемого обыкновенно в присутствии всех подобных наказанных богом существ, мне стало почти приятно смотреть на нее с первой же минуты и только развежалость, но отнюдь не отвращение, а владела мною потом. «Вот так и сидит». и буквально по целым дням, одна денешенька, и не двинется, гадает или в зеркальце смотрит, указал мне на нее с порога Шатов. Он ведь ее и не кормит. Старуха из флигеля принесет иной раз чего-нибудь, Христораде. Как это со свечой ее одну оставляют?» К удивлению моему, Шатов говорил громко, точно бы ее не было в комнате. «Здравствуй, Шатушка». Приветливо проговорила модмазель Лебяткина. Я тебе, Мария Тимофеевна, гостя привёл, сказал Шатов. Ну, гостю честь и будет. Не знаю, кого ты привёл, что-то не помню этого, поглядела она на меня пристально из-за свечки и тотчас же опять обратилась к Шатову. А мною уже больше совсем не занималась во всё время разговора, точно бы меня и не было под линью. Соскучилась, что ли, одному по светёлке шагать, засмеялась она, причём открылись два ряда превосходных зубов её. И соскучилась, и тебя навестить захотелось. Шатов подвинул к столу скамейку, сел и меня посадил с собою рядом. Разговоры я всегда рада, только всё-таки смешон ты мне, Шатушка, точно ты монах. Когда ты чесался-то, Да я тебя ещё причешу, вынула она из кармана гребешок. Не бойсь, с того раза, как я причесала, и не притронулся. Да у меня и гребёнки-то нет, засмеялся Шатов. Вправду? Так я тебе свою подарю. Не эту, а другую. Только напомни. Самым серьёзным видом принялась она его причёсывать, провела даже сбоку пробор, отодвинулась немножко назад, поглядела, хорошо ли и положила гребёнку опять в карман. Знаешь, что шатушка покачала она головой, человек ты, пожалуй, и рассудительный, а скучаешь. Странно мне на всех вас смотреть. Не понимаю я, как это люди скучают. Тоска не скука, мне весело. И с братцем весело. Это ты про Лебяткина? Он мой лакей, и совсем мне всё равно, тут он или нет. И я ему крикнул Лебяткин, принеси воды. Лебяткин, подай башмаки, он и бежит. Иной раз согрешишь, смешно на него станет. И это точь в точь так опять громко и без церемонии обратился ко мне Шатов. Она его тренирует совсем как Локея. Сам я слышал, как она кричала ему Лебяткин, подай воды, и при этом хохотала. В том только разница, что он не бежит за водой, обьёт её за это. Но она нисколько его не боится. У ней какие-то припадки нервные, чуть не ежедневные, и ей память отбивают, так что она после них всё забывает, что сейчас было, и всегда время перепутывает. Вы думаете, она помнит, как мы вошли? Может и помнит, но уж, наверное, переделала всё по-своему и нас принимает теперь за каких-нибудь иных, чем мы есть. Хоть и помнит, что я Шатушка, «Это ничего, что я громко говорю. Тех, которые не с нею говорят, она тотчас же перестает слушать. И тотчас же бросается мечтать про себя. Именно бросается. Мечтательница чрезвычайная. По восьми часов, по целому дню сидит на месте. Вот булка лежит. Она ее, может, с утра только раз закусила. Вот в карты теперь гадать начала. Гадаю-то я, гадаю, шатушка». Да не то как-то выходит, подхватила вдруг Мария Тимофеевна, расслышав последнее словцо, и не глядя протянула левую руку к булке, тоже, вероятно, расслышав и про булку. Булочку она наконец захватила, но, придержав несколько времени в левой руке, и влёгшись в возникшим вновь разговором, положила, не примечая опять на стол, не откусив ни разу. Все одно выходит дорога, злой человек, чье-то коварство, смертная постеля, откуда-то во письмо, нечаянное известие. Враки все это, я думаю, Шатушка, как по-твоему? Коли люди врут, почему картам не врать?» Смешала она вдруг карты. «Это самая я матери Просковье, раз говорю, почтенная она женщина, забегала ко мне все в келью в карты погадать. Потихоньку от мать-ягуменьи». Да и не одна она забегала. Ахают они, качают головами, судят, рядят. А я-то смеюсь. Ну где вам, говорю, мать Прасковья, письмо получить, коли двенадцать лет оно не приходило? Дочь у ней куда-то в Турцию муж завез, и двенадцать лет ни слуху, ни духу. Только сижу я это на завтра вечером за чаем у мать-ягуменьи, княжеского рода она у нас есть. Сидит у ней какая-то тоже барыня, заезжая, большая мечтательница, и сидит один захожий монашек афонский, довольно смешной человек, по моему мнению. Что ж ты думаешь, шатушка, этот самый монашек в то самое утро матери Просковии из Турции от дочери письмо принёс. Вот тебе и валет бубновой, не чайно это известие. Пьём мы это чай, а монашка афонской и говорит: "Мать Егуменье, «Всего более благословенная мать-ягуменья благословил Господь вашу обитель тем, что такое драгоценное, — говорит, — сокровище сохраняете в недрах ее». «Какое это сокровище?» — спрашивает мать-ягуменья. «А мать Лизавету блаженную». «А Лизаветы эта блаженная в ограде у нас вделана в стену». В клетку всажень длины и в два оршина высоты, и сидит она там за железной решеткой семнадцатый год. Зиму и лето в одной пасконной рубахе, и все аль соломинкой, али прутиком, каким ни наесть, в рубашку свою, в холостину тычет, и ничего не говорит, и не чешется, и не моется семнадцать лет. Зимой тулупчик просунут ей, да каждый день корочку хлебца и кружку воды». Бога молцы смотрят, ахнут, вздыхают, деньги кладут. Вот нашли сокровища, отвечает мать игуменья, рассердилась. Страх не любил Елизавету. Елизавета с одной только злобы сидит из-за одного своего упрямства и всё одно притворство. Не нравилось мне это. Сама я хотела тогда затвориться, а, по-моему, говорю, Бог и природа есть всё одно. Они мне все в один голос. «Вот на!» Игуменея рассмеялась, зашепталась о чем-то с барыней, подозвала меня, приласкала, а барыня мне бантик розовый подарила. «Хочешь, покажу?» Ну, а монашек стал мне тут же говорить по учению. «Да так это ласково и смиренно говорил! И с таким, надо быть, умом! Сижу я и слушаю!» «Поняла ли?» — спрашивает. Нет, говорю, ничего я не поняла, и оставьте, говорю, меня в полном покое. Вот с тех пор они меня одну в полном покое оставили, шатушка. А тем временем и шипни мне из церкви выходя одна наша старец на покаянии у нас жила за пророчество. Богородица что есть, как мнишь, великая мать, отвечаю, упование рода человеческого. Так говорит Богородица: великая мать сора земля есть, и великая в том для человека заключается радость, и всякая тоска земная и всякая слеза земная, радость нам есть. А как напоишь слезами своими под собою землю на полуаршины в глубину, тот тот, чеж же о всём и возрадуешься. И никакой никакой, говорит, горести твоей больше не будет, таково говорит есть пророчество. Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, шатушка, ничего-то нет в этих слезах дурного. И хотя бы и горя у тебя никакого не было, всё равно слёзы твои от одной радости побегут. Сами слёзы бегут, это верно. Уйду я бывала на берег к озеру, с одной стороны наш монастырь, а с другой наша острая гора, так и зовут её, горой острой. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу, и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда, и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное, Любишь ты на солнце смотреть, шатушка? Хорошо да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы далеко по озеру, как стрела бежит, узкая, длинная-длинная. И версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его перережет, и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдёт, и всё вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память придёт, боюсь сумрак кушатушка, и всё больше о своём ребёночке плачу. А разве был, подтолкнул меня локтем Шатов, всё время чрезвычайно прилежно слушавший. А как же? Маленький ровенький, с крошечными тоненькими ногаточками И только вся моя тоска в том, что не помню я мальчик или девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как родила я тогда его, прямо в батист, да в кружево завернула, розовыми его ленточками обвязала, цветочками обсыпала, сниредила молитву над ним сотворила, некрещённого понесла и несу это я его через лес И боюсь я лесу и страшно мне, и всего больше я плачу о том, что родила я его, а мужа не знаю. А может и был, осторожно спросил Шатов. Смешон ты мне, шатушка, своим рассуждением. Был ты, может, и был, да что в том, что был, коли его всё равно что и не было? Вот тебе и загадка не трудная, отгадай-ка, усмехнулась она. Куда же ребёнка-то снесла? «В пруд снесла!» — вздохнула она. Шатов опять подтолкнул меня локтем. «А что, коли и ребенка у тебя совсем не было, и все это один только бред, а?» «Трудный ты вопрос задаешь мне, Шатушка, раздумчиво и без всякого удивления такому вопросу», — ответила она. «На этот счет я тебе ничего не скажу». «Может, и не было». По-моему, одно только твоё любопытство. А ведь всё равно о нём плакать не перестану. Не во сне же я видела, и крупные слёзы засветились в её глазах. Чатушка, чатушка. А правда, что жена от тебя сбежала, положила она ему вдруг обе руки на плечи и жалостливо посмотрела на него. Да ты не сердись, мне ведь и самой тошно. «Знаешь, Шатушка, я сон какой видела!» Приходит он опять ко мне, манит меня, выкликает. «Кошечка, — говорит моя, — кошечка, выйди ко мне!» Вот я кошечке-то пуще всего и обрадовалась. Любит, думаю. «Может, и на его придет!» — в полголоса пробормотал Шатов. Нет, шатушка. Это уж сон. Не прийти ему на его. Знаешь песню? Мне не надо бинов высок терем. Я останусь в этой кельи. Пусть я стану жить, спасатися. За тебя Богу молиться. Ох, шатушка, шатушка, дорогой ты мой, что ты никогда меня ни о чём не спросишь? Давить не скажешь, от того и не спрашиваю. Не скажу, не скажу, хоть зарежь меня, не скажу, быстро подхватила она. Жги меня, не скажу, и сколько бы я ни терпела ничего, не скажу, не узнают люди. Ну вот видишь, всякому значит своё, ещё тише проговорил Шатов, всё больше и больше наклоняя голову. А попросил бы, может, и сказала бы, может, и сказала бы, восторженно повторила она: "Почему не попросишь? Попроси, попроси меня хорошенько, шатушка, может, я тебе и скажу. Умоли меня, шатушка, так, чтоб я сама согласилась, шатушка, шатушка". Но шатушка молчал. С минуту продолжалось общее молчание. Слёзы тихо текли по её набелённым щекам. Она сидела, забыв свои обе руки на плечах Шатова, но уже не смотря на него. Эх, что мне до тебя? Да и грех, поднялся вдруг со скамьи Шатов. "При встаньте-ка", сердито дёрнул он из-под меня с камью и, взяв, поставил её на прежнее место. "Придёт, так чтоб не догадался. А нам пора". Ах, «Ты все про лакея моего!» — засмеялась вдруг Марья Тимофеевна. «Боишься?» «Ну, прощайте, добрые гости, а послушай одну минутку, что я скажу. Давеча пришел это сюда этот Нилыч с Филипповым, с хозяином, рыжая бородища, а мой-то на ту пору на меня налетел». Как хозяин-то схватит его, как дернет по комнате, а мой-то кричит, не виноват, за чужую вину терплю. Так веришь ли, все мы как были, так и покатились со смеху. Эх, Тимофеевна, да ведь это я был за место рыжей-то бороды, ведь это я его давеча за волосы от тебя отволок. А хозяин к вам третьего дня приходил брониться с вами, ты и смешала. Постой. Ведь и в самом деле смешала. Может и ты. Ну чего спорить о пустяках? Не всё ли равно, кто его оттаскает? засмеялась она. Пойдёмте. Вдруг дёрнул меня Шатов. Ворота заскрепели. Застанет нас и забьёт её. И не успели мы ещё взбежать на лестницу, как раздался в воротах пьяный крик и посыпались ругательства. Шатов, впустив меня к себе, запер дверь на замок. «Посидеть вам придется с минуту, если не хотите истории. Ишь кричит, как поросенок, должно быть, опять за порог зацепился. Каждый-то раз растянется». Без истории, однако, не обошлось. Шатов стоял у запертой своей двери и прислушивался на лестницу. Вдруг отскочил. Сюда идёт. Я так и знал, яростно прошептал он. Пожалуй, до полуночи теперь не отвяжется. Раздалось несколько сильных ударов кулаком в двери. Шатов! Шатов, открий! завопил капитан. Шатов, вдруг! Я пришёл к тебе с приветом. рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по лесам затрепетало. Рассказать тебе, что я проснулся, чёрт тебя дери. Весь проснулся под ветвями точно под росками. Каждая птичка просит жажды рассказать, что пить я буду. Пить? Не знаю, пить что буду. Ну, да и чёрт побери с глупым любопытством, Шатов. Понимаешь ли ты, как хорошо жить на свете? Не отвечайте, шепнул мне опять Шатов. Отвари же! Понимаешь ли ты, что есть меч, что выше, чем драка? Между человечеством. Есть минуты благородного лица, Шатов. Я добр, я прощу тебя, Шатов. Черт у прокламации, а? Молчание. Понимаешь ли ты, осел, что я влюблен? Я фраг купил. Посмотри, фраг любви. Пятнадцать целковых. Капитанская любовь требует... Сведских приличий! Отвори! Дико заревел он вдруг и неистово застучал опять кулаками. Убирайся к чёрту! заревел вдруг Ишатов. Раб! Раб, раб крепосной, и сестра твоя раба и рабыня! Воровка! А ты свою сестру продал, уряш! Карпулёна прослено. Когда могу одним объяснением понимаешь ли, кто она такова? Кто? С любопытством подошёл вдруг к дверям Шатов. Да ты понимаешь ли? Да уж пойму. Ты скажи, кто? Я смею сказать. Я всегда всё смею в публике сказать. Но ну, навряд ли смеешь подразнил Шатов. И кнул мне головой, чтоб я слушал. Не смею. По-моему, не смеешь. Не смею. Да ты говори, если барских розок не боишься. Ты ведь трус, а ещё капитан. Я, я! Она! Она есть, залепетал капитан дрожащим взволнованным голосом, но ну, подставил ухо Шатов. Наступило молчание, по крайней мере, на полминуты. Бадлец раздалось наконец за дверью, и капитан быстро отретировался вниз по сπηхтям, как самовар с шумом наступаясь на каждой ступени. Нет, он хитёр, и пьяный не проговорится, отошёл от двери Шатов. Что же это такое, спросил я. Шатов махнул рукой, Отпер дверь и стал опять слушать на лестницу. Долго слушал, даже сошел вниз потихоньку несколько ступеней. Наконец воротился. «Не слыхать ничего. Не дрался. Значит, прямо повалился дрыхнуть. Вам пора идти». «Послушайте, Шатов, что же мне теперь заключить из-за всего этого?» «Э, заключайте, что хотите», — ответил он усталым и... и брезгливым голосом и сел за свой письменный стол. Я ушёл. Одна невероятная мысль всё более и более укреплялась в моём воображении. С тоской думал я о завтрашнем дне. Этот завтрашний день То есть то самое воскресенье, в которое должна была уже безвозвратно решиться участь Степана Трофимовича, был одним из знаменательнейших дней в моей хронике. Это был день неожиданностей, день развязок прежнего и завязок нового, резких разъяснений и ещё пущей путаницы. Утром, как уже известно читателю, Я обязан был сопровождать моего друга к Варварии Петровне по её собственному назначению, а в 3 часа пополудни я уже должен был быть у Елизаветы Николаевны, чтобы рассказать ей, я сам не знал о чём и способствовать ей, сам не знал в чём. И между тем всё разрешилось так, как никто бы не предположил. Одним словом, Это был день удивительно сошедшихся случайностей. Началось с того, что мы со Степаном Трофимовичем, явившись к Варваре Петровне Ромоновой в 12 часов, как она назначала, не застали её дома. Она ещё не возвращалась от обедни. Бедный друг мой был так настроен, или лучше сказать, так расстроен, что это обстоятельство тотчас же сразило его. Почти в бессилии опустился он на кресло в гостиной. Я предложил ему стакан воды, но несмотря на бледность свою и даже на дрожь в руках, он с достоинством отказался. Кстати, костюм его отличался на этот раз необыкновенной изысканностью. Почти бальное батистовое с вышивкой бельё, белый галстук, новая шляпа в руках. свежие соломенного цвета перчатки и даже чуть-чуть духи. Только что мы уселись, вошёл Шатов, введённый камердинером, ясное дело, тоже по официальному приглашению. Степан Трофимович привстал было протянуть ему руку, но Шатов, посмотрев на нас обоих внимательно, поворотил в угол, уселся там и даже не кивнул нам головой. Степан Трофимович опять испуганно поглядел на меня. Так просидели мы ещё несколько минут в совершенном молчании. Степан Трофимович начал было вдруг мне что-то очень скоро шептать, но я не расслышал, да и сам он от волнения не докончил и бросил. Вошёл ещё раз камердинер, поправить что-то на столе, а вернее, поглядеть на нас. Шатов вдруг обратился к нему с громким вопросом: Алексей Егорович, не знаете, Дарья Павловна с ней отправилась. Варвара Петровна изволили поехать в собор однесь, а Дарья Павловна изволили остаться у себя наверху. И не так здорово, назидательно и чинно доложил Алексей Егорович. Бедный друг мой опять бегло и тревожно со мной переглянулся, так что я наконец стал от него отворачиваться. Вдруг у подъезда прогремела карета, и некоторое отдалённое движение в доме возвестило нам, что хозяйка воротилась. Все мы привскочили с кресел, но опять неожиданность послышался шум многих шагов, значило, что хозяйка возвратилась, не одна. А это действительно было уже несколько странно, так как сама она назначила нам на этот час. Послышалось наконец, что кто-то входил до странности скоро, точно бежал. А так не могла входить Варвара Петровна, и вдруг она почти влетела в комнату, запыхавшись. и в чрезвычайном волнении. За нею несколько приотстав и гораздо тише вошла Лизавета Николаевна, а с Лизаветой Николаевной рука в руку Марья Тимофеевна Лебяткина. «Если б я увидел это во сне, то и тогда бы не поверил». Чтоб объяснить эту совершенную неожиданность, необходимо взять часом назад и рассказать подробнее о необыкновенном приключении, произошедшем с Варварой Петровной в соборе. Во-первых, к обедне собрался почти весь город, то есть, разумея высший слой нашего общества. Знали, что пожалует губернаторша в первый раз после своего к нам прибытия. Замечу, что у нас уже пошли слухи о том, что она вольнодумна и новых правил Всем дамам известно было тоже, что она великолепно и с необыкновенным изяществом будет одета, а потому наряды наших дам отличались на этот раз изысканностью и пышностью. Одна лишь Варвара Петровна была скромна и по всегдашнему одета во всё чёрное, так бесменно одевалась она в продолжение последних 4 лет. Прибыв в собор, Она поместилась на обычном своём месте, налево в первом ряду, и леврейный лакей положил перед ней бархатную подушку для коленопреклонений. Одним словом, всё по обыкновенному. Но заметили тоже, что на этот раз она во всё продолжение службы как-то чрезвычайно усердно молилась, уверяли даже потом, когда всё припомнили, что даже слёзы стояли в глазах её. Кончилось наконец обед дня, и наш протоиерей отец Павел вышел сказать торжественную проповедь. У нас любили его проповеди и ценили их высоко. Уговаривали его даже напечатать, но он всё не решался. На этот раз проповедь вышла как-то особенно длинна. И вот во время уже проповеди подкатила к собору одна дама. на легковых извозчичьих дрожках прежнего фасона, то есть на которых дамы могли сидеть только сбоку, придерживаясь за кушак извозчика и колыхаясь от толчков экипажа, как полевая былинка от ветра. Эти ваньки в нашем городе до сих пор еще разъезжают. Остановясь у угла собора, ибо у врат стояло множество экипажей и даже жандармы, дама соскочила с дрожек и... и подала Ваньке 4 копейки серебром. "Что ж, мало разве ваня?" скрикнула она, увидев его гримассу. "У меня всё, что есть", прибавила она жалобно. "Ну да бог с тобой", не рядясь с садил, махнул рукой Ванька и поглядел на неё, как бы думая: "Да и крях тебе обижать-то". Затем сунув за пазуху кожаный кошелёк, тронул лошадь и укатил, напутствуемый насмешками близ стоящих извозчиков. Насмешки и даже удивление сопровождали и даму всё время, пока она пробиралась к соборным вратам между экипажами и ожидавшим скорого выхода господ лакейством. Да и действительно, было что-то необыкновенное и неожиданное для всех. В появлении такой особы, вдруг откуда-то на улице среди народа, она была болезненно худа и прихрамывала, крепко на Белина и на Румянина. с совершенно оголенную длинною шеей, без платка, без бурнуса, в одном только стареньком темном платье, несмотря на холодный и ветреный, хотя и ясный, сентябрьский день, с совершенно открытой головой, с волосами подвязанными в крошечный узелок на затылке, в который справа во боку воткнута была одна только искусственная роза, из таких, которыми украшают вербных херувимов. Такого вербного херувима в венке из бумажных роз я именно заметил вчера в углу под образами, когда сидел у Марьи Тимофеевны. К довершению всего дама шла, хоть и скромно опустив глаза, но в то же время весело и лукаво улыбаясь. Если б она еще капельку промедлила, то ее бы, может быть, и не пропустили в собор, но она успела проскользнуть, а, войдя во храм, протиснулась незаметно вперед. Хотя проповедь была на половине, и вся сплошная толпа, наполнявшая храм, слушала её с полным и беззвучным вниманием, но всё-таки несколько глаз с любопытством и недоумением покосились на вошедшую. Она упала на церковный помост, склонив на него своё набелённое лицо, лежала долго и, по-видимому, плакала. но, подняв опять голову и привстав с колен, очень скоро оправилась и развлеклась. Весело, с видимым чрезвычайным удовольствием, стала скользить она глазами по лицам, по стенам собора, с особенным любопытством вглядывалась в иных дам, приподымаясь для этого даже на цыпочки, и даже раза два засмеялась, как-то странно при этом хихикая. Но проповедь кончилась, и вынесли крест... Губернаторша пошла к кресту первая, но, не дойдя двух шагов, приостановилась, видимо, желая уступить дорогу Варваре Петровне, с своей стороны подходившей слишком уж прямо и как бы не замечая никого впереди себя. Необычайная учтивость. Губернаторша, без сомнения, заключала в себе явную и остроумную в своём роде колкость. Так все поняли. Так поняла, должно быть, и Варвара Петровна, но по-прежнему, никого не замечая, и с самым непоколебимым видом достоинства приложилась она ко кресту и тотчас же направилась к выходу. Ливрейный лакей расчищал перед ней дорогу, хотя и без того все расступались. Но у самого выхода на паперти тесно сбившаяся кучка людей на мгновение загородила путь, Барбара Петровна приостановилась, и вдруг странное, необыкновенное существо, женщина с бумажной розой на голове, протиснувшись между людей, опустилась перед ней на колени. Барбара Петровна, которую трудно было чем-нибудь озадачить, особенно в публике, поглядела важно и строго. Поспешу заметить здесь, по возможности вкратце, что Варвара Петровна, хотя и стала в последние годы излишне, как говорили, расчётлива и даже оскупенька, но иногда не жалела денег, собственно, на благотворительность. Она состояла членом одного благотворительного общества в столице, В недавний голодный год Анна Таслала в Петербург в главный комитет для приёма пособий потерпевшим 500 рублей, и об этом у нас говорили. Наконец, в самое последнее время перед назначением нового губернатора она была совсем уже основала местный дамский комитет для пособия самым беднейшим родильницам в городе и в губернии. У нас сильно упрекали её в чистолюбии. Но известная стремительность характера Варвары Петровны и в то же время настойчивость чуть не восторжествовали над препятствиями. Общество почти уже устроилось, а первоначальная мысль всё шире и шире развивалась в восхищённом уме основательницы. Она уже мечтала об основании такого же комитета в Москве, о постепенном распространении его действий по всем губерниям. И вот С внезапной переменей губернатора всё приостановилось, а новая губернаторша, говорят, уже успела высказать в обществе несколько колких и главное метких и дельных возражений насчёт будто бы непрактичности основной мысли подобного комитета, что, разумеется, с прекрасами было уже передано Варваре Петровне. Один бог знает глубину сердец, но полагаю, что Варвара Петровна даже с некоторым удовольствием приостановилась теперь в самых соборных вратах, зная, что мимо должна сейчас же пройти губернаторша, а затем и все. И пусть сама увидит, как мне всё равно, чтобы она там не подумала и чтобы не сострила ещё насчёт числа моей благотворительности. Вот же вам всем Что вы, милая? О чём вы просите? Внимательно всмотрелась Варвара Петровна в коленопреклонную перед ней упросительницу. Так глядело на неё ужасно оробевшим, застыдившимся, но почти благоговейным взглядом, и вдруг усмехнулась с тем же странным хихиканьем. Что она? Кто она? Варвара Петровна обвела кругом присутствующих повелительным и вопросительным взглядом. Все молчали. Ой, несчастная, вы нуждаетесь в вспоможении? Я нуждаюсь. Я приехала, лепетала несчастная, прерывавшимся от волнения голосом. Я приехала только чтобы вашу ручку поцеловать. И опять хихикнула, с самым детским взглядом, с каким дети ласкаются что-нибудь выпрашивая, потянулась она схватить ручку Варвары Петровны, но как бы испугавшись, вдруг отдёрнула свои руки назад. Только за этим и прибыли, улыбнулась Варвара Петровна сострадательную улыбкой. Но тотчас же быстро вынула из кармана свой проломотровый портмоне и из него десятирублёвую бумажку и подала незнакомке. Та взяла. Варвара Петровна была очень заинтересована и, видимо, не считала незнакомку какой-нибудь простонародной просительницей. "Вишь, 10 рублей дала", проговорил кто-то в толпе. "Рочка-то, пожалуйста", лепетала несчастная, крепко прихватив пальцами левой руки за уголок полученную десятирублёвую бумажку, которую свивало ветром. Варвара Петровна почему-то немного нахмурилась и с серьёзным, почти строгим видом протянула руку, та с благоговением поцеловала её. Благодарный взгляд её заблестел каким-то даже восторгом. Вот в это самое время подошла губернаторша и прихлынула целая толпа наших дам и старших сономников. Губернаторша по неволе должна была на минутку приостановиться в тесноте, многие остановились. "Вы дрожите, вам холодно", заметила вдруг Варвара Петровна. И, сбросив с себя свой бурнус, на лету подхваченный лакеем сняла с плеч свою черную, очень недешевую, шаль, и собственными руками окутала обнаженную шею все еще стоявшей на коленях просительницы. «Да встаньте же, встаньте с колен, прошу вас!» Та встала. «Где вы живете? Неужели никто, наконец, не знает, где она живет?» снова нетерпеливо оглянулась кругом Варвара Петровна. «Но прежней кучки уже не было». Вгляделись всё знакомые светские лица, разглядывавшие сцену, одни с строгим удивлением, другие с лукавым любопытством, и в то же время с невинной жаждой скандальчика, а третьи начинали даже посмеиваться. Кажется, это Лебяткиных выискался наконец один добрый человек с ответом на вопрос Варвары Петровны, наш почтенный и многими уважаемый купец Андреев, в очках, с седой бородой. В русском платье и с круглою цилиндрическою шляпой, которую держал теперь в руках. Они у Филипповых в доме проживают, в Богоявленской улице. «Лебяткин?» «Дом Филиппова? Я что-то слышала. Благодарю вас, Никон Семенович. Но кто этот Лебяткин?» «Капитаном прозывается. Человек, надо бы так сказать, неосторожный». А это уже заверное их сестрица, она полагать надо из-под надзора теперь ушла, сбавив голос, проговорил Некен Семёнович и значительно взглянул на Варвару Петровну. Понимаю вас, благодарю, Некен Семёнович. Вы милая моя госпожа Лебяткина? Нет, я не Лебяткина. Так и может быть ваш брат Лебяткин? Брат мой Лебяткин? Вот что я сделаю. Я вас теперь, моя милая, с собой возьму, а от меня вас уже отвезут к вашему семейству. Хотите ехать со мной? Ах, хочу, сплеснула ладошками госпожа Лебядкина. Тётя, тётя, возьмите и меня с собой к вам, раздался голос Елизаветы Николаевны. Замечу, что Елизавета Николаевна прибыла к обедне вместе с губернаторшей Апрасковия Ивановна. по предписанию доктора поехала тем временем покататься в карете, а для развлечения увезла с собой и Маврикия Николаевича. Лиза вдруг оставила губернаторшу и подскочила к Варваре Петровне. Милая моя, ты знаешь, я всегда тебе рада, но что скажет твоя мать? начала была осаннеста Варвара Петровна, но вдруг смутилась, заметив необычайное волнение Лизы. «Тетя, тетя, непременно теперь с вами!» — умоляла Лиза, целую Варвару Петровну. «Да что с вами, Лиза?» — с выразительным удивлением проговорила губернаторша. «Ах, простите, голубчик, дорогая кузина, я к тете!» На лету повернулась Лиза к неприятно удивленной своей шеак-кузин и поцеловала ее два раза. «И маман, тоже скажите, чтобы сейчас же приезжала за мной к тете!» Маман непременно, непременно хотела заехать. Она Адавича сама говорила: "Я забыла вас предупредить", трещала Лиза, виновато. "Не сердитесь, Жули, дорогая кузина. Тётя, я готова. Если вы тётя меня не возьмёте, то я за вашей каретой побегу и закричу", быстро и отчаянно прошептала она совсем на ухо Варваре Петровне. Хорошо ещё, что никто не слыхал. Варвара Петровна даже на шаг отшатнулась. и пронзительным взглядом посмотрела на сумасшедшую девушку. Этот взгляд всё решил. Она непременно положила взять с собой Лизу. Этому надо положить конец, вырвалось у ней. Хорошо. Я с удовольствием беру тебя, Лиза, тотчас же громко прибавила она. Разумеется, если Юлия Михайловна согласится тебя отпустить с открытым видом и с прямодушным достоинством повернулась она прямо к губернаторше. А без сомнения я не хочу лишить её этого удовольствия тем более что я сама с удивительной любезностью залепетала вдруг Юлия Михайловна я сама м, хорошо знаю какая на наших плечиках фантастическая всевластная головка Юлия Михайловна очаровательно улыбнулась Благодарю вас чрезвычайно, отблагодарила вежливым и осаннистым поклоном Барбара Петровна. И мне тем более приятно, почти уже с восторгом продолжала свой лепит Юлия Михайловна, даже вся покраснев от приятного волнения, что кроме удовольствия быть у вас, Лизу увлекает теперь такое прекрасное, такое, могу сказать, высокое чувство сострадания. Она взглянула на несчастную и на самой паперечи храма такой взгляд делает вам честь великолепно одобрила Варвара Петровна Юлия Михайловна стремительно протянула свою руку и Варвара Петровна с полной готовностью дотронулась до неё своими пальцами всё общее впечатление было прекрасное а лица некоторых присутствовавших просияли удовольствием показалось несколько сладких и заискивающих Улыбок. Одним словом всему городу вдруг ясно открылось, что это не Юлия Михайловна пренебрегала до сих пор Варварой Петровной и не сделала ей визита, а сама Варвара Петровна напротив держала в границах Юлию Михайловну, тогда как та пешком бы, может, побежала к ней с визитом, если бы только была уверена, что Варвара Петровна её не прогонит. Авторитет Варвары Петровны поднялся до чрезвычайности Садись же, милая, указала Варвара Петровна, модмаза Лебяткиной, на подъехавшую карету. Несчастная радостно побежала к дверцам, у которых подхватил её лакей. Как вы хромаете? вскричала Варвара Петровна совершенно как в испуге и побледнела. Все тогда это заметили, но не поняли. Карета покатилась Дом Варвары Петровны находился очень близко от собора. Лиза сказывала мне потом, что Лебяткина смеялась истерически все эти 3 минуты переезда, а Варвара Петровна сидела как будто в каком-то магнитческом сне, собственное выражение Лизы.